Глава 17. Аристократы. Эпиграф. Демократия означает правление необразованных. Аристократия правление плохо образованных. Гилберт Кит Честертон. На боте мы влетели прямо в открытые створки ангара, закрытые защитным энергетическим экраном. После приземления на пол большого ангара Мы вышли из небольшого кораблика в виде полуавального цилиндра и направились к ожидавшему нас сотруднику службы безопасности. На сеть интеркома мне пришло сообщение от юриста. Представьте свой айди. Я достал айди и протянул его крупному мужчине с петлицами майора. Тот молча взял их у меня и, недовольно посмотрев на юриста, скривил губы, но ничего не сказав, приложил их к своему считывателю. Александр Пушкин. «У меня есть к вам вопросы по поводу ваших заявлений относительно корабля, на котором вы прилетели. Вы заявили, что купили его у бывшего владельца. Так ли это?» «Мои интересы представляет Громов-младший. Я, возможно, был пьян, когда последний раз общался с вами, поэтому не помню, чего там наговорил. Думаю, мой юрист сможет ответить на все ваши вопросы лучше меня», ответил я, а юрист одобрительно кивнул на мой ответ. Майор посмотрел на него, после чего, расслабившись, махнул рукой. «Хорошо. В таком случае рад приветствовать вас на нашей станции, господин Пушкин. Правила поведения не отличаются от распространенных в Содружестве, и вам придется сдать один из ваших пистолетов в камеру хранения. Больше одного пистолета при себе иметь запрещено, и постарайтесь обойтись без стрельбы. Особенности и все нюансы вам объяснит Громов-младший» произнес, возвращая мне мой ID. Развернувшись, он отправился на выход из ангара. «Нас ждет судья, где вы должны подтвердить свои показания и оформить собственность на корабль. А вот и ваша охрана», — сказал юрист, показывая на приближающуюся ко мне пару молодых ребят, явно в военной выправке, одетых в военные пехотные скафандры с пластинами брони на них. «Это Л и Нод. Они будут посменно дежурить с вами в течение 10 дней». Ровно настолько оплачена ваша охрана. Общие правила и нюансы поведения я вам скинул в памятке. Изучите ее по возможности. Также вам оплачена гостевая гостиница в 3 звезды. Там вы сможете проживать в течение 10 дней, пока мы реализуем ваши товары и корабль. Вам также предоставляется золотая карта, по которой у вас будет приличная скидка во многих заведениях нашей станции. И можете не переживать, Громов-старший больше не будет докапываться до вас. У нас хоть и есть разногласия, но мы блюдем нейтралитет. Вот по истечении 10 дней, когда закончится наш контракт, он может попытаться опросить вас, но вы ссылаетесь на 12 статью закона Содружества. В крайнем случае позвоните мне, и я улажу все вопросы. Хочу напомнить, что станция подала официальный запрос Содружества для получения статуса кандидата в его члены, поэтому частная собственность и презумпция невиновности Здесь имеют теперь первоочередные приоритеты. Здесь уже три года, как живет представитель Содружества, который следит за соблюдением закона, и при нем никто не решится на его прямые нарушения, сказал Громов-младший, и мы отправились по многочисленным переходам в сопровождении обоих охранников. Станция была достаточно большая. По сравнению с той, откуда я прилетел, она была больше раз в десять, а возможно и больше. Судя по брошюрке, сброшенной мне на интерком, На станции обитало не менее 50 тысяч человек, а количество кораблей, курсирующих в этой системе, превышало тысячу. Но большая часть из них представляла собой шахтеры, работающие в астероидном поле. Процедура регистрации в суде заняла ровно 15 минут, после чего я стал полноценным обладателем нового имущества. Сразу после этого мы, по моей просьбе, отправились в местный банковский сектор, где я выбрал по рекомендации юриста небольшой коммерческий банк которым произвел размен с обезличенного банковского чипа на новый, привязанный к моему ID. Тут же у меня состоялся разговор с Громовым-младшим, который произошел в закрытой банковской комнате, где гарантировалась полная конфиденциальность переговоров. Причина моей просьбы крылась в информационном кристалле, полученном в капитанской рубке. Я просил вас о конфиденциальном разговоре по причине необходимости получения мной гражданства-содружества. А лучше всего это сделать именно во фронтире на станциях, подобных вашей. Мне рекомендовали обратиться именно Громову, только не уточнили, к какому именно. И мне нужно попасть на столичную планету любого государства. Я правильно обратился?» Спросил я. Громов-младший достал с кармана небольшую коробочку и, включив ее, проверил помещение на предмет прослушивания. Такие я видел в фильмах по Галанету. «Вы обратились по адресу?» «Раньше этим занимался мой отец». Но у него возникли проблемы на службе в связи с этим, и он оставил это занятие. Но свои знания он передал мне. На этом, собственно, у нас с ним и конфликт. Он не хочет, чтобы я занимался этим полузаконным способом заработка. Скажите, что вы хотите в итоге получить? Только предупреждаю сразу, что я в любом случае отправлю информацию по новому регистрируемому лицу в службу безопасности Содружества и ваши новые идентификационные данные. Если за вами числятся какие-либо преступления, то в течение трех месяцев это вскроется, и ваш статус аннулируют. Нет, я совершенно чист перед законом, и нигде ранее не появлялся в сферах влияния СБ-содружества. Просто я хочу начать жизнь с нуля, а имея небольшой капитал, хочу начать жизнь в Содружестве на одной из ее планет. И самое главное, я не хочу, чтобы меня через несколько лет смогли найти мои бывшие компаньоны и вообще связать с этим кораблем. «Желательно вообще, чтобы я появился на этой станции пару месяцев назад. Это возможно?» Громов задумался на пару минут и в итоге ответил мне. «Если вы хотите не быть связанным с этим кораблем, вам придется заново пройти идентификацию. Внести вас задним числом я смогу, но это будет только месячной давностью. Срок архивации составляет месяц, и после этого изменения уже не принимаются. Стоить это будет очень дорого, и от вас потребуется изменение личности. Но, как я и говорил, сведения в любом случае попадут в Содружество. Если за вами числится какие-либо преступления, вы только зря потратите свои деньги. Если вас нет в базе данных СБ Содружества, то тогда это имеет смысл сделать. Вам присвоят новый статус гражданина категории 8S, что позволит вам селиться на крайних планетах. Там вы сможете через полгода повысить свой статус и перебраться в более обжитой сектор. Если бы у вас было родство с аристократией, или наличие псионических способностей как минимум категории Е5, то проблем бы не существовало. Но при вашем статусе попасть на столичную планету практически невозможно. Стоимость услуги составит 1 миллион кредитов, и большая часть суммы уйдет на взятку сотруднику Содружества, живущему на этой станции. Он, в принципе, именно для этого здесь и проживает. Честно сказать, я не знаю своего истинного прошлого. И вообще, есть ли у меня способности? так как обследование я проходил только один раз, и меня вообще никуда не выпускали. Большую часть жизни я провел в небольшом шахтерском поселке, с трудом избавившись от такой опеки, попросту сбежав. Кто мои истинные родители, я не знаю. А с моим ID что-то не в порядке, так как его явно подделали, поменяв показания вручную. Тогда давайте продолжим наш разговор после вашего обследования. На этом ярусе есть частная клиника, которая сохранит инкогнито при любых результатах вашего сканирования. Они просто предоставят нам капсулу, а мы после проверки отформатируем всю память. Услуга будет стоить тысячу кредитов, но зато вы сохраните полную конфиденциальность. Хорошо, я готов оплатить это. И готов оплатить миллион кредитов за услуги полной легализации. Но, как я сказал, мне нужны максимальный статус из возможного и полная конфиденциальность. Прервав наш разговор, мы с охраной отправились в соседнее здание, где нам предоставили отдельное помещение с капсулой, явно более современной, возможно и последней модели. Раздеваться для идентификации мне было не нужно, я просто улегся в нее. Процедура заняла 15 минут, я в это время пытался настроиться на свой артефактный обруч, желая получить средние характеристики и уровень псионических возможностей Е5. Когда капсула открылась, то я увидел озабоченное лицо Громова-младшего. «Что-то не так?» – спросил я. «Все не так. По показанию капсулы вы принадлежите к аристократическому роду, но ДНК показывает, что вы являетесь прародителем главы рода или из побочной ветви, а такого быть не может. В любом случае, на основании этого теста вы можете получить статус бастарда. Как к этому отнесутся в вашем роде, сейчас трудно сказать» но показатель вашего ДНК выше, чем у нынешнего главы. А это является основанием претендовать на пост главы. Если они вас не признают, то вас примет любой другой род, чтобы в будущем ваши дети могли претендовать на пост главы вашего рода. Еще один нюанс заключается в том, что вы принадлежите к роду машиняк, А этот род не просто входит в 17 великих родов, но еще и возглавляет их совет с дополнительным голосом что дает им очень большие полномочия. Если вы до этого действительно не знали, кто вы, то могу вас поздравить, вы теперь очень богаты, если, конечно, сможете выжить. Я бы вам не советовал сейчас афишировать, кто вы на самом деле. Документы я помогу вам сделать, при этом я не возьму с вас ни кредита. Вашу просьбу изменить время вашего появления я решу, и с этим кораблем вас никто не сможет связать, ответил Громов. Я на секунду задумался, вспоминая, что я знаю про аристократов и понял, что в этом у меня большие пробелы. И если юрист говорит, что мне лучше не высовываться, то значит так оно и есть. Деньги вам все-таки придется взять. Даже со стороны все должно выглядеть как обычная сделка. И даже ваш отец не должен догадаться, куда вы дели миллион кредитов. Если мне удастся выжить, то можете не переживать, я не забуду вашего участия и помощи мне. Как вас дополнительно отблагодарить, мы решим позже. Сейчас мне нужны базы знаний по аристократии и новые изменения в этикете. Насколько я знаю, аристократы должны носить холодное оружие. Мне нужно что-то необычное, но не броское. Я готов неплохо за это заплатить. Еще вопрос. Возможно как-то открыть мой статус бастарда, но при этом так, что я смогу его в любое время предъявить. На станции есть один антиквар, я думаю, мы сможем подобрать вам что-то необычное. С вашим статусом нет ничего сложного, его можно просто не указывать. Если ваш псионический уровень скрывать нельзя, то принадлежать к аристократическому роду вполне можно не указывать, оставив пробел. Есть еще одна сложность. Обследование показало, что у вас отсутствует нейросеть и имплантаты. Но как вы тогда пользуетесь своим интеркомом и как собираетесь учить базы знаний? К тому же ваш уровень интеллекта довольно низкий для аристократа. Будем считать, что это мой небольшой секрет или пусть это будет родовой особенностью. Про обучение не переживайте. Мне нужны базы знаний и обучающая капсула, конечно же максимально высокого уровня. Как долго мне придется здесь задержаться? На оформление нового гражданства обычно уходит 2-3 недели, но я, думаю, управлюсь за 10 дней. За это время я продам все ваше оборудование, после чего вы можете отправиться в Содружество. Я вам также рекомендую взять с собой охрану. В принципе, в этом не будет ничего странного. Так многие путешествуют по фронтиру. В любом случае, вам здесь оставаться опасно. Тут действие законов Содружества очень относительно. Куда вы хотите полететь? Есть четыре варианта. Две ближайшие звездные системы с обитаемыми планетами и две пересадочные станции, обе из которых входят в Содружество. Забронируйте билеты на все четыре корабля. Там решу, когда полечу. И не забудьте про охрану, раз это не вызовет подозрений. А сейчас я бы хотел нормально отдохнуть и выспаться, ответил я. После разговора меня проводили в мой номер, располагающийся в большой гостинице в несколько этажей. Охрана отправилась отдыхать и вернется, когда я захочу выйти из гостиницы. Номер выглядел очень даже скромно, как небольшое купе в поезде. Поэтому через 10 минут я спустился к администратору и попросил поменять номер. Но мне сказали, что он оплачен и возврату не подлежит когда я снял отдельный номер с тремя комнатами с улучшенным комфортом. Не могу сказать, что этот номер мне понравился, но он был хотя бы вместительный, и здесь был нормальный душ. Оплачивая номер, я почему-то расплатился с обезличенного чипа, а не с привязанного к моему ID. Тут же оплатил доступ в местную сеть, после чего связался с охраной и попросил встретить меня для похода в местный ресторан или кафе. Пока я ждал появления охраны в холле, ко мне подошел администратор с ресепшена «Господин Пушкин, вы же сняли для себя номер. Я могу снять ваш с заявки». Вначале я хотел отказать, но подумал, что он мне все равно не нужен. А с администратором ссориться не хотелось. Да и настроение у меня было отличное. Хотя, как я подразумевал, администратор просто хочет сдать его кому-то и положить деньги в свой карман. «Хорошо. Только после того, как я вернусь, меня не беспокоить. Хочу выспаться в нормальной обстановке». «А может, вам девочек?» «Я сказал выспаться, а не развлечься!» «Все сделаем в лучшем виде. Я поставлю на номер маячок не беспокоить», – ответил он. В этот момент в зал зашел один из охранников. «Куда направляемся, господин?» – спросил он, подходя. Одет он был в легкий скафандр с открытыми бронированными накладками. «Хочу перекусить. Слышал, здесь есть неплохое место. Уезжа. Говорят, там неплохо готовят», – сказал я, выходя с охранником на улицу. Неплохо. Я там обедал пару раз, но это не дешевое место. Хотя там и обитают частенько шахтеры, но только самые удачливые. Учтите, обед с вами не входит в стоимость контракта. Вам придется оплачивать еду для меня самостоятельно. Там не приветствуют халявщиков, и даже охранник должен заказать хоть что-то. Но зато там своя охрана, если вам дорого, то я могу просто подождать снаружи. Да ладно, я прилетел отдохнуть, а не считать кредиты. Не переживай, голодным не уйдешь. Лучше расскажи, как нам туда добраться. Это на другом конце станции. Я уже заказал для нас такси. Через пару минут подъедет, если вы, конечно, не против. Ответил он. Я был не против, поэтому мы дождались небольшого такси с открытым верхом и на магнитной подушке. Я, стараясь не выдать своего любопытства, уселся в него вместе с охранником, хотя мне очень хотелось посмотреть, как оно работает ведь оно висело в 20 сантиметрах от пола и даже не качалось, когда мы в него садились. Во время нашей поездки я внимательно рассматривал станцию, стараясь внимательно отслеживать обстановку вокруг и не сильно показывать удивление. А посмотреть было на что, как люди ходят, во что одеты, как общаются. Только сейчас я понял, что нахожусь совершенно в незнакомом для меня мире. Подмечая все необычное, мы за 20 минут добрались до цели нашего маршрута, А я получил массу впечатлений от поездки.